Глава 20. Нокс. Пятница, 20 марта. Сандип, нахмурившись, подносит конверт ближе к свету. «Да, это тот самый тип, который уже присылал нам угрозы. Шрифт одинаковый. Беттани, сидящая на краешке моего с Сандипом стола, наклоняется ниже и прищуривается. «Шрифт? Тут же написано от руки!» «Нет, это специальный шрифт, он только выглядит как рукописный». Сандип достает из ящика пакет с застежкой зиплок и вставляет туда конверт. Затем выдавливает воздух, застегивает и передает Беттани. «Обрати внимание на кернинг, везде одинаковый». «На что?» — переспрашивает она. «Кернинг — межзнаковый интервал», — объясняет Сандип. «Это типографский термин». Беттани, закатив глаза, возвращается за свой стол. «Вот же Нерт!» «Типографские шрифты — своего рода искусство», — выпаливает Сандип ей в спину. Бетта не показывает ему язык. «Ладно, убедил. Пока, мальчики, я пошла, уже поздно». Я раскручиваю кресло в сторону Сандипа. «А ты не хочешь открыть конверт, прочитать, что в письме?» «Позже. Сначала перчатки надену». Я в недоумении морщу лоб, зачем ему понадобились перчатки. И Сандип добавляет, На настоящий момент мы получили уже достаточно угроз от этого индивидуума, чтобы передать их полиции, поэтому желательно оставить на конверте как можно меньше своих отпечатков. Я не могу оторвать глаз от письма. Содержание последнего из прочитанных мной врезалось в память. А я с радостью посмотрю, как ты подыхаешь. «Интересно, по поводу чего у этого типа крыша едет?» «В угрозах нет ничего специфического, но, по-моему, он как-то связан с делом до Дагастиньо», отвечает Сандип, не задумываясь, и перекладывает пакет на край стола. Наверняка сам много размышлял об этом. Людей очень злит, когда полицейских обвиняют в уголовном преступлении, причем их негодование зачастую перенаправляется на обвинителей или жертв. Это называется конфликт между подчинением властям и совестью конкретного человека». «Кстати, факт подтвержден документально». «Согласен», — отвечаю я, хотя и половины не понял. «Когда Сандип врубает режим профессора, за его мыслью трудно проследить. К тому же я постоянно отвлекаюсь, проверяя телефон». Мэйв покинула больницу четыре часа назад и сообщила, что результаты анализов будут готовы не скоро «Обещали поторопиться, но обработка может занять несколько дней, лаборатория перегружена». Однако я продолжаю надеяться, что «поторопиться» означает «сегодня к вечеру». В конце концов, двадцать первый век на дворе. Сегодня с утра я еще сердился на Мэйв, признавая тот факт, что если буду продолжать на нее дуться, то могу потерять дружбу. Теперь я все время думаю, какая редкая удача иметь кого-то рядом, с кем ты можешь оставаться самим собой. Даже если все идет из рук вон плохо, и ты чувствуешь себя неловко и немного напуган особенно в тот раз. И я хочу, чтобы у Мэй все было хорошо. Не беспокойся, разберемся. Голос Сандипа возвращает меня к действительности, и я вздрагиваю. Он тем временем подталкивает ко мне стопку папок. А сейчас Элли нужен помощник, чтобы согласовать судебное расписание на следующую неделю. И это мой друг, не я. Он проводит рукой по своей, без того безупречно гладкой темной шевелюре. «Потому что у меня свидание». Я украдкой бросаю последний взгляд на телефон. Ничего, ждать новостей из лаборатории в полседьмого вечером в пятницу — дело дохлое. «А как насчет закона о труде несовершеннолетних, о котором ты постоянно твердишь?» «Действие закона приостанавливается, когда я ухожу на свидание». Садзип кивком показывает сторону малого конференц-зала. «Ступай в Винтерфелл, Элли уже там, и ему срочно нужен список дел, назначенных к слушанию. Блесни еще раз своим умением составлять электронные таблицы. Элли это ценит. Он виновато теребит край воротника. Если, конечно, тебе не пора домой. Ну, в некотором роде уже поздно». «Ничего страшного. Я не против сверхурочных часов, пока не будет доказано. Что еще, черт возьми, делать в пятницу вечером?» Кроме того, Элли, Санди, Беттани и все остальные фирмы постоянно дают понять, что от моего присутствия здесь что-то зависит, и мне это нравится. Санди улыбается засовывает ноутбук в сумку и вешает ее на плечо. «Молодец, увидимся в понедельник». «Постой!» — кричу я вдогонку, снимая черную кожаную куртку со спинки его кресла. «Ты забыл!» Санди постанавливается на полпути к двери и удивленно переспрашивает. «Что? Это не мое!» Он рассматривает куртку внимательнее. Наверное, Нейт Макколи оставил, когда забегал к нам перед обедом обсудить цели материалы по делу Саймона Келлихера. В качестве учебного примера он планирует написать статью в Гарвард Ло-ревью. «Нейт планирует написать статью?» В недоумении переспрашиваю я. «Ага», — смеется Сандип. «В Гарварде обожают публиковать подростков без юридической подготовки. Конечно же, Элли планирует» но только при отсутствии возражений со стороны всей четверки. Передай куртку Элли, он созвонится с Нейтом. Я сам могу занести, у Элли и без того дел полно, а мне по пути. Собственно говоря, я до сих пор не был в алиповатом старом доме, где Нейт снимает комнату, в нескольких кварталах от меня. Мэйв показывает мне на него всякий раз, когда мы проезжаем мимо. «Серьезно? Ты самый лучший!» Сэнди пятится к двери, в шутку целясь в меня пальцем. Я отправляюсь в конференц-зал. Элли, не переставая говорить по телефону, кивком предлагает сесть. «Обещаю отключить телефон. Его голос намного теплее, чем при разговоре с клиентами и другими юристами, и я сразу догадываюсь, что это личный звонок, даже прежде чем он добавляет «Люблю тебя, мой ангел, до встречи». Он рассеянно смотрит на меня. На следующей неделе нужно покончить с делами за четыре дня. В пятницу никакой работы. Здорово. Я вытаскиваю из стопки несколько верхних папок. Даже не верится, что у вас через неделю свадьба. Вы, наверное, ждете, не дождетесь. Я сам не знаю, почему спрашиваю об этом. По-моему, именно такие вопросы должны задавать друг другу мужчины. Элли смеется. Я уже год как не могу дождаться. И вот, наконец, свершилось. Она готова. «Эштон — потрясающая девушка, вы просто везунчик!» — вырывается у меня. «Вот идиот, черт возьми, вдруг он оскорбится!» «Я самый счастливый мужчина на свете!» Элли задумчиво подпирает руками подбородок. «Знаешь, в старших классах я и вообразить себе не мог, что когда-нибудь буду строить совместную жизнь с такой фантастической женщиной, как Эштон». В то время девушки обращали на меня внимание, если только им требовалась помощь в учебе. Я до девятнадцати лет даже ни на одном свидании не был. «Правда? Представь себе», — пожимает плечами Элли. «К счастью, в жизни есть много всего, кроме школы, хотя в юном возрасте этого не понимаешь». Он жестом указывает на одну из папок у меня в руках. «Дело карера Вот с него и начнем». Еще не видя дом Нейта, я его слышу. Звуки рэпа и возбужденные голоса встречают меня на углу и становятся еще громче, когда я приближаюсь к облезлой постройке в викторианском стиле. Соседи наверняка в восторге. Давлю на кнопку звонка. Тщетно. Никто не слышит. Тогда просто толкаю дверь и вхожу. Музыка грохочет так, что сучковатый деревянный пол ходит ходуном. В воздухе висит запах попкорна и прокисшего пива. Из тесного вестибюля ведет на второй этаж лестница с резными перилами. Группа подростков чуть старше меня уставилась на девушку, сидящую верхом на перилах, и скандирует. «Давай, давай!» — подбрасывая вверх банки из-под пива. Девушка съезжает вниз и врезается в сгрудившихся под лестницей зрителей, как шар в боулинге. «Нет!» — стонет парень в винтажной футболке, не твердо стоящий на ногах. Его выпивка проливается на пол. «Не по правилам!» Он хватает меня за руку, чтобы не упасть, и кричит. «Давай без дураков!» «Мне нужен Нейт», — говорю я. Парень прикладывает ладонь к уху, и я повторяю громче. «Мне нужен Нейт!» «Наверху!» — орет парень в ответ. Я медлю пытаясь отыскать вешалку или что-то подобное, чтобы оставить куртку Нейта. Не нахожу и направляюсь к лестнице люди шастают вверх и вниз как муравьи и я прижимаюсь к стене чтобы не столкнуться с ними почти добравшись до второго этажа натыкаюсь на девушку которая только что съехала по перилам она хватает меня за руку и сует банку пива ты чего такой скучный выпей э спасибо я делаю глоток теплого и кислого пойла в узком коридоре яблоку негде упасть ни одного знакомого лица ты случайно не знаешь где найти нейта Девушка жестом показывает на закрытую дверь в конце коридора. «Сидит один, как всегда. Скажи, пусть выходит, сыграет с нами». Она взъерошивает мою челку. «А ты ничего, друг Нейта, только волосы длинные, как будто в школе учишься». «А я действительно». Девушка, недослушав меня, вновь съезжает по перилам. Я подхожу к указанной мне двери, но постучать сразу не решаюсь. услышит ли Нейт? Войти без стука. А если он не один... Может, просто оставить куртку на полу и смыться отсюда побыстрее? Пока я раздумываю, рядом возникает парень в винтажной футболке и пинком распахивает дверь. «Маккали, мать твою! Выходи, у меня вечеринка!» Затем парень с гоготом бежит обратно к лестнице. Я остаюсь один. Нэд, сидящий у стола в углу маленькой комнатки, оборачивается. «Это был не я». Пиво по-прежнему у меня в руке, и я протягиваю другое для приветствия. Нейт хлопает глазами, словно увидел привидение, и спрашивает, «Что ты здесь делаешь?» Вроде бы он произнес именно эти слова, хотя сквозь шум практически ничего не слышно. «Ты оставил, пока не будет доказана куртку!» Отвечаю я, входя в комнату и закрывая за собой дверь. «Я обещал Элли ее занести. Мэйв показывала, где ты живешь». «А я даже не хватился. Спасибо». Нейт берет у меня из рук куртку и бросает на незастеленную кровать. Если не считать постели, комната выглядит относительно опрятной, особенно по сравнению с остальным. На стенах постеры с аниме, вещей немного, стол, кровать, низкий шкафчик и открытый террариум, в котором сидит большая желто-коричневая рептилия. Она бьет когтем по стеклу, и я отпрыгиваю в сторону. «Это Стэн. Не бойся, он смирный». «А кто он вообще?» Зверь выглядит, как уменьшенная копия динозавра. Бородатый дракон. «Чёрт возьми, у Нейта даже домашнее животное круче моего. Так значит, тебе удалось форсировать полосу препятствий на нашей лестнице?» «У вас тут всегда так?» «Нет, только по выходным», — пожимает плечами Нейт. «К десяти должны угомониться». Он откидывается на спинку стула. «Кстати, есть новости от Мэйв. Она сказала, ты ходил с ней сегодня в больницу, а потом больше не звонила». «Пока ничего. До понедельника результаты вряд ли будут готовы. Хорошо, что ты убедил ее все рассказать родителям, а я ничего не знал. Чувствую себя полным болваном». «Не казни себя. Никто не знал». Нэд постукивает карандашом по столешнице. На столе почти пусто. Только старенький ноутбук, стопка книг и две фотографии в рамках. На одной – мальчик и двое взрослых на фоне дерева Джошуа, на другом – Нейт и Бронвин. Дерево Джошуа – якобы так назвали юку коротколистную мормоны-поселенцы в середине XIX века, попавшие в пустыню махавы которым воздетые к небу руки дерева напомнили об Иисусе. Бронвин стоит позади Нейта, обвивая руками его шею и целуя в щеку. На фото они счастливее, чем в жизни. По крайней мере, я его таким никогда не видел. Нейт замечает мой интерес, и я начинаю чувствовать себя незваным гостем. Не стоит засиживаться. Я поворачиваюсь к выходу, и взгляд случайно падает на экран ноутбука. «Ты делаешь домашнее задание по конструированию?» «Что?» — Нейт усмехается. «Нет, я помогаю твоему отцу с оформлением документов по той стройке, где погиб Брэндон Уэббер. Следствию требуется фото места происшествия. Он показывает на экран». Одну из них меня зацепило. Вот сижу, изучаю. «Почему?» — с любопытством спрашиваю я. Отец не желает делиться со мной деталями расследования. Фото на компьютере Нейта на первый взгляд не представляют собой ничего особенного. Просто груда покореженных досок на цементном полу. По-моему, здесь чего-то не хватает. Если предположить, что дощатый настил был сделан на совесть, то присутствуют не все обломки». Некоторые из балок не имеют ни одной стяжки. На чём они вообще держались? По идее, уже давно должны были сломаться. Найт прищуривается. Зато есть отверстия, как будто предназначенные для стяжек, так что, может, я и параноик, но я почти уверен, что кто-то намеренно поработал с настилом. «Поработал? Ты не шутишь?» Я заинтригованно подаюсь вперёд и машинально наполовину осушаю свою банку пива, совсем забыв, что мне сейчас возвращаться домой. Затем ставлю банку на краешек стола и смотрю на фото внимательнее. Та убогая фирма, что строила гараж, даже нормальной документации не оставила. И мы ничего не можем доказать. Нейт снова берётся за карандаш. А твой отец — настоящий профессионал. Ребята на работе говорят, другие компании могут экономить в ущерб качеству, но он никогда. В первый момент я испытываю побуждение полезть в бутылку и сказать, а я не знал. Однако в тоне Нейта есть что-то такое, будто в своем воображении он прикидывает, а что было бы с ним вырасти он с отцом, у которого респектабельный бизнес, а не с алкоголиком, готовым променять сына на бутылку виски. И если уж на то пошло, законный отпрыск моего отца сильно проигрывает ему, Нейту так что я просто отвечаю. Отец постоянно говорит, что работать с тобой — одно удовольствие». Нейт изображает улыбку. В этот момент дверь распахивается, и мы оба вздрагиваем. Парень в винтажной футболке, красный и вспотевший, опирается на косяк, тыча пальцем в Нейта и несвязно произносит. «Чувак, я гипотетически спрашиваю, если мы с ребятами решим прошвырнуться голыми по соседям, ты с нами?» «Нет». Нейт устало проводит ладонью по лицу и вновь поворачивается ко мне. «Будь я на твоем месте, я бы воспринял это как намек, чтобы уйти». Отец сидит в одиночестве за кухонным столом. Этот стол я помню с раннего детства. Деревянный монстр, за которым было просторно нам семерым. Обычно меня сажали у стены посередине. Труднодоступное и не самое удобное место для ребенка. Но и сейчас, когда мы живем втроем и можно сидеть где угодно, я каждый вечер забиваюсь именно туда, на свой привычный стул. Стол завален кучей бумаг, наверное, копии чертежей. Отец что-то пишет в блокноте с отрывными страницами. На нем футболка с символикой «Майерс Констракшн». Некогда черная, после множества стирок, ставшая светло-серой. «Ты сегодня припозднился», — говорит он, не поднимая головы. Фрид слегка похрапывает, дремлет у ног хозяина и во сне возит лапами по полу, словно ему снится прогулка. Я достаю из холодильника бутылку спрайта. Надо чем-то забить кислый вкус пива. У Эли скоро свадьба, много работать, даже стажера загрузили. Правильно сделали. Отец перечеркивает написанное. По крайней мере, ты хоть чем-то занят. Я откупориваю спрайт и отпиваю глоток, глядя на отца поверх бутылки. Его слова больно задевают меня. «Твой отец — настоящий профессионал», — сказал Нейт. «Все так, вот только делиться со мной своими навыками отец никогда не жаждал. Мне вечно достаются лишь подобные мелкие подколки. Обычно я их игнорирую, но сегодня настроение не то». «То есть?» «Мама сказала, ты отказался от игры в спектакле», — отвечает отец, не отрываясь от писанины. «Да?» — завожусь я. «А почему тебя это огорчает? Ты же ни на одной постановке с моим участием не был». «Меня огорчает, что ты взял на себя обязательства и не выполнил их», — говорит он, подняв голову. «Вот как. Обязательства». «Увы, я стал посмешищем. И выйти на сцену означает, что все будет сто раз хуже. Спектакль с треском провалится, и это ударит по остальным, кто в нем занят, даже если большинство этого пока не понимают». Например, Люси, она до сих пор со мной не разговаривает. А если быть до конца откровенным, принять такое решение оказалось нетрудно. Я уже давно прекратил попытки действовать самостоятельно. Папа на первый взгляд хочет, чтобы я изменился, а сам поступает с точностью да наоборот. Стоит мне заняться чем-то новым, он тут же осаждает меня. И сказать ему этого нельзя. Ему вообще ничего нельзя сказать. У меня много дела помимо театра. Говорю я. Он в ответ чуть слышно фыркает и снова утыкается в бумаге. От обеда у меня внутри все переворачивается, и это придает мне храбрости. А может, полбанки пива тоже сыграли свою роль? Ты что-то сказал? Прости, не расслышал. Отец удивленно приподнимает брови, ожидая, что я дам задний ход. Я выдерживаю его взгляд. Полагаешь, у тебя много дел. Видеоигры, что ли, посчитал? «А сколько времени ты сидишь в телефоне, не пойми, чем занимаюсь?» «Сочувствую твоему будущему работодателю, если, конечно, у тебя будет настоящая работа». «У меня внутри все переворачивается. Боже!» «Папа, скажи лучше открытым текстом. Мой сын бездельник». «Пока не будет доказана настоящая работа, и я делаю ее на совесть, как и многое другое. Ты бы знала это, если бы хоть раз дал мне шанс поработать с тобой». «А ты хоть раз интересовался моей работой?» — хмурится он. «А ты меня никогда не спрашивал, не выдерживаю я. Бизнес семейный, а посмотреть со стороны так решишь, что твой сын Нейт Маккали, а не я. Должно быть, мамы нет дома, иначе давно примчалась бы на мои вопли. Обычно она играет роль миротворца. Я указываю на чертежи, из головы не выходят слова Нейта». «Ты даже не рассказываешь мне о ходе расследования гибели Брэндона, а ведь и я в тот момент был на стройплощадке». Лицо отца принимает угрожающее выражение. «Ой, не с той карты я зашел». Он наводит на меня карандаш, и я уже готов провалиться сквозь землю. «Ты переходишь все границы», — говорит он на каждом слове, целясь в меня. «Ты тоже бегал через стройплощадку, подвергая свою жизнь опасности». «А ведь я тебя особо предупреждал. Я благодарю Бога, что ты не погиб, но не могу не испытывать злости от того, что ты сам поставил себя в такое положение. Сын строителя должен хорошо понимать, что такое стройка. Нет у тебя никакого уважения ни к моим словам, ни к моей работе». Мое лицо горит от стыда. Отец прав по всем пунктам, кроме последнего. Неужели он и правда считает, что я не уважаю его работу? Не дождавшись ответа, он вновь наводит на меня карандаш. «Тебе нужно делать домашние задания? Или предпочтешь телевизор смотреть?» «Как всегда, я оказываюсь неправ. Однако извиниться или как-то объяснить свое поведение не могу». Отец вновь уткнулся в бумаги. Мне остается лишь уйти, вновь и вновь прокручивать в голове слова Нейта и бередить смутные воспоминания о дне смерти Брэндона. «Может, я и параноик, но я почти уверен, что кто-то намеренно поработал с настилом».